Ночь, дополняющая до семидесяти. Когда же настала ночь, дополняющая до семидесяти, она сказала. «Дошло до меня у счастливый царь, что царь Амар ибн Аннуман говорил в своем письме. И пришли к нам твою невольницу, пусть она состязается с девушками перед мудрецами. И если она победит их, я пришлю ее к тебе, а вместе с нею подать Багдада». И когда Шаркан узнал об этом? Он обратился к своему зятю и сказал ему, «Приведи невольницу, которую я дал тебе в жены». И Нусхат Заман пришла. И Шаркан ознакомил ее с письмом и сказал ей, «О сестрица, что ты думаешь об ответе?» «Верное мнение, твое мнение», — ответила Нусхат Заман. А затем она, стосковавшаяся по близким и родине, сказала, «Отошли меня вместе с моим мужем-царедворцем». Чтобы я могла рассказать отцу мою повесть и поведать о том, что произошло у меня с Бедуином, который продал меня купцу, и сообщить ему, что купец продал меня тебе, а ты выдал меня за царедворца после того, как освободил меня. И шаркан ответил: Пусть будет так. А затем он взял свою дочку Даюфакан, и отдал ее нянькам и слугам, и принялся готовить подать, которую он вручил царедворцу, приказав ему отправиться с девушкой и подать в Багдад. И Шаркан назначил ему носилки, в которых бы он сидел, а для девушки он назначил другие носилки. И царедворец ответил ему «Слушаю и повинуюсь». А Шаркан снарядил верблюдов и мулов и написал письмо и отдал его царедворцу. Он простился со своей сестрой Нусхата Заман, а жемчужину он у нее отобрал и повесил ее на шею своей дочери на цепочке из чистого золота. И царедворец выехал в ту же ночь. И случилось так, что Дау Аль-Макан и с ним Истопник вышли прогуляться возле шатра. И они увидели бактрийских верблюдов, нагруженных мулов и светильники и светящие фонари, и Дау Альмакан макан спросил об этих тюках и их владельце, и ему сказали это подать Дамаска, и она едет к царю Амару ибн Аннуману, владыке города Багдада. «А кто предводитель этого каравана?» — спросил Дау Аль-Макан. «Старший цередворец, что женился на девушке, которая преуспела в науке и мудрости», — сказали ему. И тут Дау Альмакан горько заплакал и задумался, вспоминая свою мать и отца, и сестру, и родину. «Нет больше здесь для меня места», — сказал он истопнику. «Я отправлюсь с этим вот караваном и пойду понемногу, пока не достигну родины». «Я не был спокоен за тебя на пути из Иерусалима в Дамаск». «Так как же я спокойно отпущу тебя в Багдад?» — воскликнул истопник. Я буду с тобой вместе, пока ты не достигнешь своей цели. «С любовью и охотой», — ответил Дау Альмакан. И Стопник принялся снаряжать его. Я седлал ему осла и положил на осла его мешок, а в мешок он сложил кое-какие запасы. И, затянув пояс, он приготовился и стоял, пока мимо него не прошли все тюки. А царедворец ехал на верблюде, и пешая свита окружала его. И Дау Альмакан сел на осла истопника и сказал истопнику «Садись со мной». Но тот отвечал «Я не сяду, но буду служить тебе». «Ты непременно должен немного проехать на осле», — воскликнул Дау Альмакан. И тот ответил «Пусть будет так, если я устану». «Ты увидишь, брат мой, как я вознагражу тебя, когда приеду к своим родным», — сказал Дау Альмакан. И они ехали непрерывно, пока не взошло солнце. А когда настало время полуденного отдыха, придворный приказал сделать перевал. И путники спешились и отдохнули, и напоили своих верблюдов, а затем он велел отправляться. И через пять дней они достигли города Хама, и остановились, и пробыли там три дня. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.